Истина не моя собственность. В то время в Индии правил могущественный царь Бимбасара. Он завоевал соседние земли, создав обширную империю, и был таким человеком, который, если что-то хотел, то должен был иметь это немедленно. Он много слышал о Махавире, ибо толпы народа стекались к нему. Однажды Бембасара спросил своего министра, «Что есть у этого человека? Почему он так популярен?» «Истина», — ответил тот. «Я хочу получить истину», — сказал Бембасара и отправился к Махавири. Когда они встретились, Бембасара очень уважительно сказал, «Дай мне твою истину». Что бы ты ни попросил, даже если ты попросишь все мое царство, я отдам его тебе. В этом заключается моя жизненная позиция. Все, что я хочу, я должен иметь». Махавира рассмеялся и сказал, «Я не могу продавать то, что мне не принадлежит. Истинно, это не моя собственность. И вы должны знать, что я тоже сын царя. Я должен был...» Наследовать царство моего отца, но я отрекся от него, чтобы найти истину. Сорок лет я искал ее, и вот теперь, когда нашел, вы предлагаете мне взамен царство?» Бимбасара был брахманом и не мог не видеть божественный свет, излучаемый Махавирой. Позже он стал также приверженцем Будды. Несмотря на то, что оба великих мастера выступали против кастовости, Бимбасара даже отдал Будде своего лечащего врача, знаменитого Дживаку. Однако, будучи человеком пожилым, он то и дело вызывал Дживаку ко дворцу. Во всем с ним соперничающий царь Прасенджита был также брахманом и приверженцем Будды. Он предоставил в его распоряжение своего лечащего врача. В те времена сильные миры сего в Индии соревновались друг с другом в стремлении угодить святому человеку. Они понимали, что пока имеют эту возможность, никакие стихийные бедствия не обрушатся на их голову. Отдавая часть своих запасов на пропитание монахов, они рассчитывали на получение хорошего урожая. Добрые дела в те времена. Были в почете.